Зачистка корабля далась нелегко. Вышло даже хуже, чем в тот раз, когда Вакс решил втолковать Уэйну, чего стоит тяжелый труд, и заставил в одиночку вычистить конюшню. Да, Уэйн осознал всю ценность тяжелого труда. Она составляла три клипа. По крайней мере, ровно столько запросил Джеффри, чтобы Уэйна подменить. На этот раз подменить их было некому. Заперев трюм с бомбой, они отправились захватывать корабль. Ключ от трюма доверили Уэйну на случай, если ваксу в противники попадется еще один стрелок. Но не попался. Охрана корабля была номинальной, большинство солдат круга остались оборонять рощу. Впрочем, на мостик все равно пришлось пробиваться с боем, обыскивая каждый угол и выкуривая засевших по засадам людей. Уэйн решил, что всех до единого членов экипажа специально проинструктировали, чтобы мешать им. Спустя полчаса с небольшим, Вакс наконец столкнул укрепленную дверь мостика, и им открылось весьма тревожное зрелище. На полу лежали три женщины и мужчина в офицерской форме, мертвые. Они предпочли застрелиться, чем попасть в руки Вакса и Уэйна. «Знаешь...» — Уэйн поднял ружье на плечо. «Я-то думал, что в Дикоземье полно всяких чудаков. Городские вроде бы должны быть умнее, образованнее. А тут распроклятые фанатики». Вакс ощупал тела, убедился в отсутствии пульса и встал за пульт управления. Там была куча непонятных рычагов и огромный штурвал, заблокированный в одном положении. Корабль по-прежнему мчался на полном ходу сквозь туман. Ржавь. Уэйну показалось, что на горизонте уже замаячили огни Эленделя. Они приближались. Вакс остановился у приборов и тихо выругался. — Что такое? — спросил Уэйн. — Тут все подключено к той же системе, — сказал Вакс. — Гармония. Можешь подтвердить? «К сожалению, да», — ответил Бог. «С помощью твоего зрения я вижу, что эти приборы подключены к бомбе». «Если снимем блокировку, последует взрыв», — сказал Вакс. «Следовало это предвидеть. Только время потратили». «Но...» — начал Уэйн. «Все более чем логично», — перебил его Вакс. Они довели корабль до нужной точки, затем зафиксировали курс и застрелились. Бомба взорвется, как только корабль остановится, то есть, когда ударится носом в землю. Это, по сути, вообще не корабль. Это и есть самоходная ракета. Только она не летит. Ее не нужно направлять, а взрыв случится при соприкосновении с землей. «Дружище!» — Уэйн указал в иллюминатор. «Я вижу огни!» «При нынешней скорости у вас осталось около двадцати минут», — тихо сообщил Гармония. «Придется рискнуть и попробовать обезвредить бомбу». Вакс бросился из рубки на палубу. Уэйн метнулся за ним, спотыкаясь от трупы. «Подожди!» Ты сказал, что она почти наверняка взорвется, чтобы мы не пробовали. Есть идея получше? Может быть. Уэйн встал упоручней, мимо, как небесная река тек туман. Вакс замер и повернулся к нему. Была ли у Уэйна идея получше? На самом деле, на самом деле была. Он посмотрел на океан и кое-что сообразил. «Этот корабль, если подумать, он очень похож на одинокую гору, куда больше, чем роща. Да, одинокая гора посреди равнины». И по сюжету ей предстояло проглотить героя. «Ты говорил, что у этой бомбы крайне большая мощность», — сказал Уэйн. «Но она ведь отчасти из З-металла, так?» «Да». «Из гармониума», — ответил Вакс. «И что?» «Это вещество настолько нестабильно, что взрывается при соприкосновении с водой. На взрыв получается меньших масштабов. Такой, что не сравняет города с землей». «Не катастрофический, но все равно сильный. Но если мы нальем воды в одно устройство, чтобы сдетонировать этот металл, остальные все равно взорвутся». «Если только мы не воспользуемся скоростным пузырем», — сказал Уэйн. «Смотри, у нас есть то устройство у стены. И если мы влезем в одну бомбу, остальные взорвутся?» «Так». «А если мы поднимем скоростной пузырь, не захватывая устройство у стены? Займемся одним бочонком, сдетонируем гармониум, чтобы не произошел настоящий взрыв». Потом выкинем бочонок из пузыря. Он подаст предупреждающий сигнал другим бочонкам, но этот сигнал пойдет снаружи пузыря и заморозится во времени. Пока он идет до ящика у стены и обратно, мы разберемся с остальными бочонками. Уэйн, ты вообще знаешь, с какой скоростью движется электрический ток? Даже если предположить, что ты сможешь невероятное, например, ускорить время в тысячу раз, Нам все равно не опередить электрический сигнал. «Ой!» «Подождите!» — подал голос гармония. «Это может сработать? Я могу помочь!» «Вакс! Помнишь флакон с красной пробкой?» «Он при мне!» Вакс полез в пояс со склянками, нахмурившись, вытянул оттуда носовой платок. «Им почти не пользовались», — пояснил Уэйн. «Уэйн». Уэйн ухмыльнулся и отдал Ваксу ружье, а сам сунул руку в карман. «Я решил, что лучше ему быть в безопасном месте. Вот и обменялся». «Гармония», — сказал Вакс. «Если у нас получится, корабль ведь все равно взорвется». «Да». «Уэйн, даже маленькие взрывы все равно убьют всех, кто будет в трюме. Взрыв от металла не пережить даже с полной метапамятью здоровья». «А!» — ответил Уэйн, когда корабль подскочил на волне и брызги обдали палубу. «Это я учел. Мне просто нужно было знать, получится ли, и еще кое в чем убедиться». «В чем?» — спросил Вакс. Дружище, твое участие не требуется! Сказал Уэйн и толкнул ствол ружья в руках Вакса. Вакс улетел с корабля в туман. Толчок вышел за гляденье. Уэйн решил, что может им гордиться. Он выполнил его так, как делал Вакс, чуть присев и пригнувшись, чтобы амплитуда была повыше. Скрываясь в туманной мгле над водой, Друг посмотрел на него с гневом и, кажется, с сожалением. «Мягкой посадки, дружище», — прошептал Уэйн. «Живи». Он козырнул Ваксу на прощание и раскупорил флакон с красной крышкой. «Что это вообще за фигня?» «Несколько дней назад вы проводили испытания по разделению ума ответил Гармония. «Такие же испытания наши враги сто раз проводили». «Да, но у вашего был иной результат. Не знаю, что случилось, но Ваксу удалось добиться невиданного прежде эффекта. Он не просто взорвал комнату. Он кое-что создал. Нечто удивительное». Уэйн присмотрелся к склянке, на дне которой осела металлическая пыль. «Уэйн — это мельчайший крупица Лерасиума», — сказал Гармония. «Легендарного металла, найденного в Вин в источнике Вознесения и использованного, чтобы превратить Эленда Венчера в рожденного туманом. Этот металл веками считался утраченным» и тысячелетиями не производился. Выпей, и станешь рожденным туманом, способным использовать все металлы. Здесь есть немного каждого. Почему ты не приказал выпить ваксу? Не хотел раскрывать, что произошло, не зная причин. Понятия не имею, что он такого сделал. К тому же, он, вероятно, уже получил небольшую дозу, вдохнув во время взрыва. «Хм, это кое-что объясняло». Уэйн опрокинул склянку в рот. Подождал, ничего необычного не происходило. «Как-то скучно для кульминации», — буркнул он. «Уэйн, Лерасюм нужно разжечь». «А, и правда, он порылся в себе и обнаружил новый источник металла». Неплохо. Затем он его разжег. Вспышка. Кровь закипела в жилах. По голове словно обухом ударили. Проклятие. «И чем мне это поможет?» — спросил он. «Теперь ты можешь сжечь дюралюминий». «Тот хитрый металл, с помощью которого недавак свои взрывные толчки совершал?» «Он самый». Но мне не надо ничего толкать. Уэйн, с помощью диралюминия можно жечь все твои металлы одновременно, до последней крошки. Чем больше их у тебя, тем сильнее эффект. Это работает не только со сталью, а с любым аломантическим металлом. Уэйн задумался. Корабль снова подпрыгнул на волнах. Затем Уэйн, понимающий, присвистнул. То есть... Сколько у тебя темпа сплава? Уэйн достал из кармана мешочек. Хм. Пожалуй, достаточно, чтобы... Уэйн достал из другого кармана еще мешочек. Ладно. Значит... И еще один маленький из носка. Носить неудобно, но неплохо иметь про запас. Уэйн. Сколько у тебя этих мешочков? 17, ответил он. Я же теперь баснословно богат. Хватит! Ух, Уэйн! Да! Думаю, вполне достаточно. Уэйн повернулся и стремительно промчался вниз по ступенькам, попутно подхватив фляжку с трупа. На ходу он проглотил горсть металлических бусин набив желудок темпосплавом. Гулкий стук просигнализировал о том, что матросы пытались вломиться в трюм, чтобы взорвать бомбу, но без ключа у них ничего не вышло. Уэйнер забрался с обоями и ворвался внутрь. На стенах мерцали электрические огни, где-то в чреве корабля громыхали турбины. И вдруг у него появилась компания. Рядом возникла полупрозрачная фигура высокого лысого мужчины, тересийца. За его спиной стоял еще один, более темный. Не в смысле цвета кожи, а... Он как будто был тенью. Тень протянула руку войну, словно подражая гармонии. «Я знал», — тихо произнес гармония, «что должен был вернуть Вакса Валендель». Мне под силу предугадать будущие потребности. Я понимал, что это решение принесет добро, но не знал, почему. Даже бог не всеведущ. Он замешкался. Я думал, одного вакса хватит. Очевидно, ошибался. Уэйн поднял скоростной пузырь, чтобы время шло не так быстро. Ему нужно было собраться с духом. «На моем месте должен быть Вакс», — сказал Уэйн. «Ему не привыкать решать такие проблемы». «Нет», — возразил Гармония. «Уэйн, ты всю жизнь оттачивал умение создавать скоростные пузыри. Вакс был бы в этом деле новичком. Возможно, ты единственный в мире, кто может всех спасти». «Как-то грустно». Уэйн повернулся к гармонии. «Серьезно, никого лучше меня не нашлось? Что же ты за бог такой?» Уэйн, взгляд гармонии смягчился. «Ты не лучший из тех, кто нашелся. Ты просто лучший. Ни бог, ни человек не могут и желать лучшего, чем ты». Уэйну хотелось возразить, но проклятие, если уж сам бог так говорит. «Может, может, Вакс был прав насчет Уэйна? Проклятие! Неужели Вакс все время был прав?» «Ты не обязан этого делать», — прошептал Гармония. «Я больше никогда не стану никого к такому принуждать. К несчастью, это единственный верный способ, что приходит мне в голову, а я мыслю удивительно быстро». «Это решение позволяет сохранить, но и разрушить». «То есть это единственное рабочее решение», — уточнил Уэйн. «А есть и другие?» «Возможно, с крайне малой вероятностью. Твои новые способности позволят достаточно сильно оттолкнуться от встречного источника металла, чтобы остановить корабль, выиграть время» и найти новое решение. Это весьма непросто, но осуществимо. «Ты же видишь будущее», — напомнил Уэйн. «Сработает?» «Я вижу вероятности», — ответил Гармония. «То, что может случиться, в определенные мгновения, это жутко раздражает». «И...» «Какова вероятность, что план сработает?» «Примерно 1 к ста». «Один к ста?» «Всего однопроцентный шанс на спасение». «И 99% вероятность неудачи», означающей, что уйма народу испепелится». «Проклятие. И надо было именно в этот день забыть дома счастливую шляпу». «Есть одна семья» которая по моей вине лишилась отца. Уин шагнул вперед. Ты о них позаботишься? Конечно. А Вакс выживет? Обычный человек не выжил бы, ответил Гармония. Взрывы на воде крайне опасны. К счастью, взрывная волна пойдет в основном вверх, а у Вакса теперь есть пьютер. «Если он разожжет металл из всех флаконов, что я ему дал, то переживет взрыв. Я сделаю все от меня зависящее, чтобы сохранить его. Но тебе, Уэйн, помочь не смогу. Ты будешь в самом эпицентре». Уэйн кивнул, помешкал немного, осторожно посмотрел на гармонию. «Я заслужу этим прощения». «Ох, Уэйн, Вакс же тебе все сказал. Видимо, придется повторить. Не делай этого ради прощения. Оно тебе уже давно не нужно». Он был прав. Уэйн решился на это не ради прощения, не из стыда или желания кому-то что-то доказать. Он больше не был тем, кого Вакс когда-то вытащил на свет Божий. Он стал другим. Уэйн! — спросил Гармония. — Ты знаешь, кто ты? — Ага, знаю, — ответил Уэйн. — Я мать твою герой. Он запнулся. Прости. Учитывая обстоятельства, прощаю. С улыбкой ответил Гармония. — Итак, в этих бочонках наверху есть отверстие, чтобы втягивать воздух в момент взрыва. Гармониум извлечен из масла и сейчас нагревается. Это значит, что при соприкосновении с водой гармониум сдетонирует. Механизм, нагревающий бомбу, уничтожится, и это предотвратит более разрушительный взрыв. Как только нальешь воду, сразу выталкивай бочонок из скоростного пузыря с помощью аламантии. «Понял», — ответил Уэйн. Давай свою шляпу. Мою шляпу? Мне надо точно поставить пузырь, объяснил Уэйн. А потом все силы бросить на толчок. Сжечь столько там сплава, что я практически сам расплавлюсь изнутри. Замедлить время так, что даже электрические сигналы затормозят. Я не ношу шляп. Ты же бог, придумай что-нибудь! Гармония задумался, а потом коснулся головы Уэйна. Вокруг появилось сияние, словно надетое на голову. Появились даже серьги. Уэйн почувствовал, будто у него в ушах настоящие тересийские серьги. Возможно, в тайне он всегда был тересийцем. В этом не было никакой магии, но нося чужую шляпу, Уэйн начинал понимать ее хозяина. «А что может быть лучше, чем понять Бога?» «Хорошо», — произнес Уэйн правильным говором, старомодным, но тересийским. говором самого гармонии. Он сбросил пузырь и собрался с силами. «Держись крепче, друг мой. Думаю, такого ты прежде не видал». Мараси мчалась к полицейскому участку Блантач в компании Армаль и ее друзей. Жизнь в темном городе шла своим чередом. Никто не ведал о грозящей миру катастрофе. Но Мараси чувствовала что-то в тумане. Вакс всегда говорил о туманах как о чем-то сверхъестественном, но сама Мараси редко разделяла его чувства. Однако в эту ночь туман, казалось, затаил дыхание. Стерис застыла посреди порта. Рабочие и констебли продолжали выполнять ее указания. Но что-то было не так. Что-то случилось в этот конкретный миг. Она повернулась к океану и всмотрелась в дымку над водой. Крепко сжав миниатюрное серебряное копье на шее, она помолилась. — Давай, — скомандовал гармония. Уэйн создал идеальный скоростной пузырь. Большинство аламантов, обладавших такими же способностями, не могли менять форму пузыря. Из-за дороговизны тампосплава у них попросту не было возможности регулярно тренироваться. А вот у Уэйна такая возможность имелась. Наверное, за свою жизнь он поднял больше пузырей, чем кто-либо. Теперь он создал пузырь В котором поместились все три бочкообразных устройства, а приспособление на стене, управляющее взрывами, осталось снаружи. Тогда Уэйн разжег дюралюминий и толкнул. Обычно к скоростным и замедляющим пузырям не применяли характеристики толкания и тяги, как к стальным и железным аламантическим способностям. Но принцип был тот же По сути. Уэйн толкал саму реальность, искажал ее, проминал, ломал. В этот раз он толкнул сильнее, чем кто-либо в истории. Он толкнул как бог, не без помощи шляпы Сейзеда, не без помощи незнакомого металла и не без помощи собственного героизма. Время сжалось вокруг него, будто уголь при изготовлении ржавых искусственных алмазов. Оно сжималось все сильнее и сильнее по мере того, как темпосплав сгорал у Уэйна в животе. Даже бог замер. Застыл, словно статуя. Пузырь кристаллизировался в видимую сферу. Мерцание ламп прекратилось. Что-то странное случилось со зрением Уэйна. Все вокруг стало причудливым, пока он не осушил еще одну склянку и не разжег сталь чтобы видеть с ее помощью. «Давай!» Уэйн плеснул на первую бомбу водой из фляжки, отскочил, когда упали капли, и вытолкнул бочонок из скоростного пузыря ровно в секунду начала взрывной реакции. Вспыхнувший огонь и свет, очерченные удивительными голубыми контурами, на миг зачаровали его, как будто душа бочонка отправлялась в потусторонний мир кристаллизированный пузырь начал трескаться. Проклятие. Уэйн подскочил ко второму бочонку, плеснул воды и тоже вытолкнул его. Бочонок успел послать предупреждающий импульс по проводам, но приемник, контролирующий процесс взрыва, замер во времени и сигнал полз, словно сквозь густую патоку. Интересно, какую скорость развивал сам Уэйн? Ему казалось, что он стал чересчур медлительным от старости. Ха! Он буквально врезался в третий бочонок и вылил на него остатки воды из фляжки. Затем толкнул, развернулся и посмотрел на все три бочонка, зависшие без движения. Он действовал так быстро, что взрыв начался только в первом, который вытолкнул с промедлением. Сейчас Взрывная реакция приостановилась. Уэйн тяжело выдохнул и выронил фляжку. Чудовище поглотило его, это факт. Но в таком случае всегда можно было придушить чудовище изнутри. Кристаллизированный скоростной пузырь разбился. Вокруг заиграли алые блики и расцвели огненные цветы.